технического воображения. Развитие науки и техники всегда доставляло вечным кучу хлопот. Не проходило биогоды, чтобы где-нибудь во времени ядерная технология не подошла слишком близко к опасной точке, требуя срочного вмешательства со стороны вечности. Он вернулся в библиотеку и направился к полке с фильма-книгами по математике и истории ее развития.